Пришлось поднять его, дать пинка, что-то крикнуть пали в ответ на его ругань. Через несколько секунд все трое оказались под защитой стены высокого кустарника, рядом с пятью тонкими соснами. «Да ложись же!» – прошипел проводник. «Кусты от глаз спасут, а не от пули!» И тут же застучал пулемет. «Далеко. Каша не понял бы, где именно, если бы не знал точно».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 Плевать на них. Вот что, каша, как будет время, спари эти дурацкие погоны и берет поменяй на что-нибудь поприличнее. Нам наплевать, но там, ближе к чаес, всякий народ попадается. Чтобы без напоминаний, ясно? А теперь пошли дальше. В ботинках хлюпала вода, но время было потеряно. Каша поднялся, за веревку вздернул на ноги Лысого.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 И еще раз. Снова летят колочки, но голова на месте. Взрыв ему лишь померещился. Наконец, тело контролера опрокинулось, и тогда прорезался голос Пали. «Твою мать! Их же в голову надо! В голову! И тогда-то еще нельзя быть уверенным!» Мир вернулся. Каша не обернулся, а просто упал навзничь, перекатился, наматывая на себя веревку.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 «Лёшка», — пояснил Паля, когда отзвучали выстрелы, — «но это пустяки. Хуже, что впереди радиационный очаг, и мы попробуем проскочить его по краю». «Лучше обойти», — Каша ещё помнил кое-какие лекции. «Мне лучше знать, что лучше. Я сказал, проскочим по краю. Ничего, не вскипит твоя кровушка».